Глава двадцать седьмая Лидия Платье, которое наколдовала мне Эмбер, выглядело просто волшебным. Верхняя часть из легкой ткани цвета шампанского была с короткими рукавами. Прямо под грудью она приторочила, как и у платья Руби, юбку из тюля, по которой были пришиты цветочки из ткани. Она мягко не спадала и была скроена так, что мой живот оказался надежно скрыт. Я даже уверена, что Эмбер знает обо всем, но, как ни странно, это не вызывало во мне беспокойства. «Я думаю, нам надо постепенно выдвигаться», — сказала Руби, взглянув на часы на письменном столе. Их корпус был из темного дерева, а мерцающий циферблат украшал золотой орнамент. Эти часы подарил отец на мой десятый день рождения. Понятия не имею, почему они до сих пор так и стоят на столе. Не такие уж они красивые, но я не могу с ними расстаться. «Лидия!» — голос Эмбер вырвал меня из мыслей. «Да? У тебя все хорошо?» — осторожно спросила она. У Эмбер такие же глаза, как у Руби. Зеленые, проницательные. Иногда возникает такое чувство, что обе сестры умеют заглядывать в душу. «Да, все супер!» — я улыбнулась ей. «Думаю, Джеймс и Перси уже минут двадцать стоят внизу и поджидают нас. Пора идти!» Эмбер кивнула, но вид ее оставался задумчивым. «Спасибо за нашу красоту, Лидия!» — сказала Руби. «Это и правда пошло нам на пользу!» Она подошла ко мне и коротко обняла. «Только благодаря вам я как следует одета. Стилистка — это, пожалуй...» Меньшее, что я могла сделать. Эту стилистку я наняла, чтобы она позаботилась о макияже и прическах для меня, Руби и Эмбер. Теперь мы выглядели так, что хоть на красную дорожку выходи. На красную дорожку, предназначенную для фей или для постановок самого Шекспира. Мы вместе спустились в фойе, где нас поджидали Перси и Джеймс. Они разговаривали между собой, и я услышала, как Перси смеется. Меня растрогал его смех. Джеймс обернулся, и сам собой его взгляд остановился на Рубе. Глаза вспыхнули от радости, как бывает почти всегда, когда он на нее смотрит или разговаривает с ней. «Вы прекрасно выглядите», — отметил он, когда Перси распахнул передо мной пальто, чтобы я могла скользнуть в него. «Ты всегда так говоришь», — сказала я Джеймсу. Он пожал плечами, по-прежнему не сводя глаз с Руби. Она крутанулась перед ним и широко улыбнулась. «Я чувствую себя принцессой». «И выглядишь так же», — ответил Джеймс и наклонился, чтобы ее нежно поцеловать. «Я все еще не понимаю, то ли это прекрасно, то ли противно», — пробормотала Эмбер так, чтобы слышала только я. «Это прекрасно». Не задумываясь, ответила я. Намного лучше, чем видеть их несчастными. Руби Когда мы вчера под вечер смотрели, как в бойд холле устанавливают 15 искусственных деревьев, я подумала, что мы сделали большую ошибку. При дневном свете инсталляция выглядела очень странно, слишком громоздко и совсем не создавала нужное настроение. Но когда я увидела все это теперь, то вздохнула с облегчением. Мягкий свет фонарей и свечей, голубые и лиловые лепестки цветов, которые мы разбросали, и нежная классическая музыка создавали сказочную атмосферу, в которой гости в платьях цвета слоновой кости и светлых костюмах чувствовали себя раскованно. руби все выглядит просто волшебно!» — ахнула Лидия. «И правда красиво!» подтвердила Эмбер. Она указала на качели, подвешенные к одному из деревьев. Перед качелями стоял фотограф и ждал, когда можно будет сделать снимок парочки которая как раз принимала нужную позу. Девушка обхватила колонну, увитую цветами, а друг, стоящий позади, обнял ее. Картина получилась очень романтичная. «Нам потом всем надо будет сфотографироваться», сказала Лидия. я же говорила что стоило сюда прийти ответила я и тут же начала оглядываться в поисках лин надо было спросить у нее разобралась ли она с кейтерингом и проверила ли рассадку гостей но не успела я найти ее как джеймс мягко положил ладонь мне на спину я вопросительно взглянула на него я точно знаю что ты хотела бы сейчас сделать, но твоя смена начнется только Он бросил взгляд на часы. «Через час». «Ты это запомнил?» Развеселилась я. Он кивнул. «А пока ты принадлежишь только мне и больше никому», — Руби Белл. В следующую минуту он утянул меня подальше от Лидии и Эмбер. Сперва я подумала, что Джеймс хочет пойти в бар. Но он сделал небольшой крюк и пошел в сторону качелей. Там как раз позировала другая парочка. и мы остановились в нескольких шагах позади фотографа. Я насмешливо взглянула на Джеймса. «Ты это серьёзно? Я помню времена, когда ты вообще не находил ничего интересного в наших мероприятиях!» — заметила я. «А теперь хочешь снимок на память?» «Ты знаешь, почему я не находил в них ничего интересного!» — тихонько сказал Джеймс мне на ухо, и по моей коже побежали мурашки. «На самом деле тебе было интересно!» — сказала я. — Признайся. Все это было лишь для вида. Тебе нравился и диджей на вечеринке «Бэк ту скул». Просто ты завидовал, что не можешь заполучить его на домашней вечеринке. Джеймс тихо фыркнул. Точно. Внезапно он нагнулся и провел губами по моей щеке к уху. Я вздрогнула от его поцелуя. — Ты правда чудесно выглядишь. Пролепитал он, и я почувствовала тёплое дыхание на коже. Опять у меня по телу пошли мурашки, и я открыла рот, чтобы ответить на его комплимент, но тут раздался голос фотографа. «Следующее», — скучающе сказал он. Увидев, что на очереди я, он удивлённо поднял брови. «Ах, это вы, Руби?» Мы были знакомы с мистером Фостером с тех пор, как я стала заниматься в Макстон-Холле организацией праздников. Он фотографировал и обрабатывал официальные снимки с вечеров для нашего блога, для сайта школы и для новостных бюллетеней ректора Лексингтона, которые он рассылал раз в месяц. Он настоящий профессионал, и то, что он согласился делать эти снимки у качелей на полароид, только еще больше красит его. «Добрый вечер, мистер Фостер», — сказала я. «Кажется, вас-то я ни разу не снимал», — размышлял он вслух, указывая нам на качели. «Становитесь туда». «Спасибо», — пролепетала я, садясь на качели. А Джеймс встал позади меня, одной рукой взявшись за веревку качелей, а другую положив мне на спину. Даже сквозь ткань платья я могла чувствовать тепло, исходившее от него». Мурашки побежали по телу, и я вдруг подумала. «Всегда ли так будет? Или это волнующее чувство, которое я испытываю рядом с ним, когда-нибудь пройдет?» «Хорошо бы, чтобы не проходило». «Улыбнитесь», — сказал мистер Фостер, но это требование было лишним, я и без того улыбалась. Он сделал снимок, и мы тут же получили его из «Полароида». Джеймс помахал карточкой, прежде чем мы на нее взглянули. «Как же вычурно! Я сижу на цветочных качелях, а Джеймс стоит позади меня. Вероятно, после нас в этот вечер все парочки будут фотографироваться в такой же позе. Я уже заранее знала, что в далеком будущем всякий раз буду улыбаться, глядя на этот снимок. «А мне нравится», — сказал Джеймс. Он с улыбкой опустил карточку в карман пиджака. потом поднял руку и провел по моей щеке костяшками пальцев. Такое впечатление, что он сделал это бессознательно, как бы само собой. Когда он отвел руку, захотелось вцепиться в нее и прильнуть к ладони щекой. «Потанцуем?» — спросила я. «Мне что-то надо было делать, чтобы унять жар, который разгорелся во всем моем теле от его нежного прикосновения». Брови Джеймса удивлённо поползли вверх. «Ты хочешь танцевать? По своей воле?» Кивнув, я схватила его за руку и потащила к танцполу, пока не передумала. Мы смешались с другими парами, которые медленно двигались под музыку. Я положила руку на плечо Джеймса. На сей раз я предварительно посмотрела Сэмбер видео и тренировалась, Но тут быстро заметила, что мне совсем не надо вспоминать последовательность шагов, которую я заучила. Мы с Джеймсом просто приникли друг к другу и раскачивались туда-сюда. В начале года я и подумать не мог, что окажусь здесь. С тобой. Пробормотал Джеймс. Я так рад. От его слов по телу новым потоком побежали мурашки. Я тоже так рада, что ты у меня есть. «Джеймс». Мы продолжали двигаться под медленную мелодию, которую играл оркестр. В какой-то момент я позволила своей руке забраться повыше и погладить Джеймса по волосам. Джеймс притянул меня к себе так близко, что между нами не втиснулся бы даже лист бумаги. Я чувствовала его дыхание. Оно такое же неровное, как и мое. Когда и вторая моя рука обвелась вокруг его шеи, Джеймс судорожно вздохнул. Тёплые ладони скользили по моей талии и гладили меня по бокам. Я тяжело сглотнула и закрыла глаза. Потом я почувствовала, как губы Джеймса прикоснулись к моим волосам. "Джеймс", прошептала я и медленно открыла глаза. Он смотрел на меня сверху. Я задержала дыхание, впитывая в себя его взгляд. «Какие же красивые глаза!» «Легкий изгиб губ!» «Руби!» — хрипло произнес он. И тогда я уже не выдержала. Я привстала на цыпочки, а он нагнулся ко мне. Когда наши губы встретились, по всему моему телу словно прошел разряд электричества. Вот всегда так с Джеймсом. Я вообще не могу это описать, Но одного простого поцелуя с ним достаточно, чтобы весь мир поставить с ног на голову, а меня заставить забыть обо всем, что происходит вокруг. Джеймс провел языком по моей нижней губе, и я позволила себя поцеловать. Я зарылась пальцами в его волосы и услышала стон на моих губах. — О, Боже, да снимите себе уже номер! — прозвучал возле нас чей-то резкий голос. Джеймс оторвался от меня, и я заморгала. Потом я взглянула через плечо Джеймса и увидела Камиллу, которая как раз танцевала с парнем с нашего курса. Она закатила глаза. Мы совершенно распустились. Пролепетала я и зарылась лицом в плечо Джеймса. Вдруг я почувствовала, как он напрягся. — Что? — я подняла голову. На танцпол явился мистер Саттон с какой-то женщиной. «Не наши ли это кураторша из подготовительной группы для Оксфорда?» — спросила я. «Филиппа Уинфельд», — пробормотал Джеймс. «Он хорошо запоминает имена, причем с первого же раза. Я думаю, это врожденное умение людей, принадлежащих к большому бизнесу». «Выглядят они слаженной парой», — сказала я, увидев, как рука мистера Саттона обвелась вокруг талии Пиппы. Она улыбалась ему. Из-за высоких каблуков их глаза были на одном уровне. А потом прильнула к нему и что-то шепнуло на ухо. Он засмеялся. Смех его был робким, совсем не таким, какой он позволяет себе во время уроков. «Черт!» — сказал Джеймс в тот момент, когда мистер Саттон посмотрел через плечо Пиппы, и радостное выражение на его лице погасло. И скоро я узнала, почему. Лидия. Она стояла рядом с танцполом и все это видела. Теперь она развернулась и выбежала из зала через одну из задних дверей. Мне захотелось тут же ее догнать, но Джеймс крепко удерживал меня. Не успела я спросить, в чем дело, как он кивнул в ту сторону, куда убежала Лидия. Мистер Саттон пустился ей вдогонку. — Ты думаешь, это хорошая идея? — неуверенно спросила я. Лицо Джеймса было непроницаемым. Когда-то им надо поговорить. К тому же, я думаю, сейчас она предпочла бы остаться одна, без нас. Поскольку Джеймс знал Лидию лучше, чем кто-либо другой, я положилась на него. «Я не хочу, чтобы ей было плохо», — прошептала я. Джеймс посмотрел на меня с теплотой. «Она справится. В этом я совершенно уверен». Кажется, впервые, с тех пор, как мы познакомились, он поверил и в свое счастье. Я была несказанно этому рада.